извлечение камня глупости в завершении этой главы еще раз про метафоры и символы манипуляций я уже говорил о том что самая популярная иллюстрация манипуляции кукловод но есть ли кроме марионеток или двуликого януса удачные аллюзии и ассоциации есть и одна мне особенно нравится для этого я предлагаю взять в руки телефон или подойти к компьютеру и забить в поисковике Иероним Босх. Извлечение камня глупости. Прямо так напишите. Извлечение камня глупости. Сделали? Вы когда-нибудь видели эту картину? Я ее впервые увидел в Национальном музее Прада в Мадриде и не обратил бы никакого внимания, если бы не потрясающий экскурсовод, который остановил мое внимание на ней, зная, что я писатель и занимаюсь исследованием феномена убеждения и воздействия на людей. Эта картина – одна из самых ранних в творчестве художника. Надпись, затейливо обрамляющая живописный сюжет, переводится следующим образом. «Мастер, удалите быстро камни. Меня зовут Люберт». Сейчас объясню, почему здесь написаны эти слова. В средние века бытовал миф о том, что причина человеческой глупости и разных отклонений в умственном развитии – камни в голове. Их так и называли камнями глупости. После извлечения их из головы человек должен был сразу поумнеть. Этот миф, вероятнее всего, распространили лекари-шарлатаны, чтобы подзаработать на доверчивых обывателях. Эти искусные манипуляторы, предлагавшие свои услуги прямо на улицах средневековых городов, представьте себе, делали надрез на коже головы пациента. Со значением произносили колдовские заклинания, делали магические пасы, а потом показывали несчастному камень или окровавленное сухожилие животного, якобы удаленное из головы, а на самом деле заранее припрятанное в рукаве. На картине вы можете увидеть седовласого человека, должно быть уже пожившего и опытного, над которым шарлатан в длинном одеянии производит подобную процедуру. Люберт хочет избавиться от глупости как можно скорее. Правда, вместо камня или сухожилия у бедолаги-глупца из разреза начинает расти тюльпан. Удивительно, но в средневековье тюльпан был символом обмана, обозначал глупую доверчивость. Еще одна метафора в нашу копилку. Стоит обратить внимание и на остальные детали этой картины. Босх изображает на голове у манипулятора перевернутую воронку. Предмет явно странный, используемый не по назначению. Это тоже символ противоестественности и абсурда происходящего. Эдакий отвлекающий маневр, лишний антураж, иллюстрирующий шарлатанство. А на голове монахини, верной спутницы мошенника, лежит книга. По мнению Босха, еще один символ мудрости и манипуляций. Метафора ясна. Божественные знания находятся не там, где надо. Это лишь повод для манипулирования, апелляции к объективным знаниям. Мы о таких манипуляциях тоже, естественно, поговорим. Есть тут и третий персонаж. Монах, который держит кувшин с вином и произносит воодушевляющую, отвлекающую речь. Речь, как вино, одурманивает а опьяняющее сознание речь наверняка богата диферамбами о том, как бедная жертва умнеет прямо на глазах. Картина излечения камня глупости выполнена в форме тонда, заключена в круг, демонстрируя нам некую всеобщность, всемирность, не единичный случай, а тенденцию для всего человеческого рода, его аллегорию. Какая меткая метафора того, о чем мы будем говорить в этой книге.